«Ну, теперь, емели дурачок, мы тебя с солдатами заберем, савлями тебя зарубим, слезай скорее с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся». А он опять не слухается, их полна изба напихалась. А он опять не идет, в углу песенку поет. «Ой, вы очи, ясные мои очи!» Емели на расправу идтить не хочет. Они его честью умоляют. А он опять свое Опять эти очи поют Ну, как они опять его раздражили, он и говорит, по щучьему повеленью, по моему моленью. А дубинка эта так и лежит с ним на печке. Ну, как говорит дубинка, попочи их сахаром. Та дубинка сейчас вставает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников. И выгнал, значит, всех из хаты вон. «Ну что теперь с ним делать, — сыновой говорит, — «как его нам взять, ребята?» «А один стражник — и надумайся. Давайте, — говорит, — обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки. Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то. Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну, он и согласился. Ну, хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя. Я сам к нему, к государю, поеду. Они ушли все от него, а он и приказывает печке. Ну-ка, говорит печка, ступай-ка теперь по моему приказу к самому, к царю во дворец. Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них. Печь сейчас же заворочилась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней все равно, как на пассажирском поезде, на паровозе едет. Подъезжает государь в дворцу, приказывает царским Вратам отворятся и прет прямо на печке, на этой, к балкону, к крыльцу главному. А сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную. «Ой вы, очи мои, ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить. А государь услыхал этот шум бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит. «Что ты, говорит, невеже тут кричишь?» «Зачем ты, — говорит, — в наши царские покои приехал? Чудеса творишь, на печке ездишь? Сказывай, кто ты такой? Ты, верно, Емеля, дурачок!» А Емеля поднимается с печки, разбирает виски у глаз, утирает сопли в и кланяется ему, государю своему. «Так точно, — мол, — ваше императорское величество! Это я самый есть! Я, — говорит, — затем сюда приехал государь батюшка что вы меня звали пряниками кормить а я любитель их есть я тебя не пряниками кормить говорит ему государь с гневом я тебя велю сейчас в тюрьму забрать я тебя говорит заберу под арест а за что же ваше императорское величество заберете вы меня а зато говорит что ты на санях без лошади ездишь народ смутьянишь И жителей большое число подавил, помял. Я велю сейчас тебе голову снесть. Вот тебе меч, и голова далось с плеч. Царь ему говорит, на тебя жалоб много. За это тебе нехорошо будет, за бесчестье такое. А он опять играет песню. Ой, вы, очи мои, ясные очи! На печке лежит и песню кричит во все рыло. Государь осерчал, разгорячился, Крикнул: Прислуг часовых, взять, дескать, его в 24 часа. А Емеля, понявши такое дело, полны портки со страху напустил и говорит поскорее: По щучьему повелению, по моему низкому прошению, влюбись в меня, царская дочь-наследница, просись замуж за меня. Прислуги бегут, хотят его с печи тащить, а царская дочь начинает государя со слезьми за него просить: Лучше, мол, государь батюшка, Меня сказните, а я не могу его злой смерти перенесть. У него волшебное слово есть. Вы, говорит, не глядите, что он такой сапатый, толстопятый, глаза дыркую, нос просвиркую. Он нос-то утрет, за Иван-царевич сойдет. Ну, государь и жарился на нее, наследницу свою. Оттрепал, для видимости, Емелю дурака завшивый вихор. Наказал ему строго-настрого больше так-то не охальничать. Накидал ему на печку из собственных рук леденцов пряников, а Емеля накланялся ему, набил зоб этими закусками, дубинкой махнул, печку повернул и пошел чесать на печке ко двору. Скачет, летит, а сам еще пуще прежнего свою песню шумит, только по лесу отзывается.